Глава десятая. «Мифы древней Греции...» Взяв книгу и подавив очередной зевок, скучным голосом озвучила название «я», чтобы услышать в ответ очередное короткое Нету. Как закалялась сталь. Нет. О! Взяв следующую, я оживилась. Тысяча и один пасьянс. Нет. Домоводство? Да, отложи. Я скептично скривилась, но отправила книгу на стол к двум найденным ранее. Потом вздохнула и вернулась к дальнейшему просмотру шкафа. В книжных шкафах мы с Локи копались уже второй час. Библиотека у бабушки оказалась большая, причем книги были рассортированы по шкафам, полкам и даже комнатам в каком-то только едном понятном порядке. Или вообще Бизонова, ибо необходимые нам находились в совершенно не связанных друг с другом местах. Причем по названиям книг я никогда бы не догадалась, что они имеют хоть что-то общее с магией, как, например, это «Домоводство», изданное еще в 60-х годах при советском режиме. Счастье, что со мной был Локи. В результате, после разбора всех шкафов, ящиков и двух антресолей, я имела на руках пять книг. Да каких? Только «Большой лечебный травник» своим названием соответствовал моим ожиданиям. Остальные же пояснения Локи я слушала едва ли не с открытым ртом. Кто бы мог подумать, что знаменитая поднятая целина Шолохова на деле окажется базовым трудом по некромантии? А безобидный учебник из детского сада знакомим дошкольников с миром животных золотовой, обзорным собранием астральных сущностей? «Учиться обращаться со своим элементалем будешь по экспериментальной аэродинамике», — заключил Локи. И не смотри, что учебник старый. Мартынов умным мужиком был, описал все грамотным и доступным языком. «Ага», — я кивнула. «А домоводство? О какой области магии оно?» Ни о какой», — ошарашил блондин и мечтательно протянул. «Это тебе бонусом для изучения. Поверь, весьма познавательная книга». «Ну, знаешь...» Голодное бурчание моего живота оборвало гневную тираду на полуслове, напоминая, что уже вечер, и с момента последнего приема пищи прошло довольно много времени. «Знаю что», — не дождавшись ответа, с ухмылкой уточнил Локи. Пришлось печально вздохнуть и сообщить, «Кушать очень хочется». Ухмылка на лице светловолосого мага как-то сразу сменилась кислой миной. Нет, и она еще удивляется, зачем ей домоводство? Пробормотал этот невозможный тип. Женщина, хранительница очага, блин. Предлагаешь мне еще и о еде заботиться? Вот еще. Готовить я, между прочим, умею, праведно возмутилась я. И именно этим и планирую сейчас заняться. А продукты откуда возьмешь? В холодильнике своей бабки? язвительно поинтересовался Локи. «Брось, там наверняка уже завелось что-то живое». «В смысле?» Я испуганно вздрогнула и с опаской покосилась в сторону кухни. «Думаешь, там тоже такой же паук?» Мгновение Локи непонимающе смотрел на меня, а потом прыснул. «Ну и фантазия у тебя! Какой паук, Арина?» В квартире неделю никого не было. Протухло все давным-давно. Поехали лучше нормально поужинаем. Я тут неподалеку какое-то кафе видел. Несмотря на внутреннее упрямство, пришлось все же признать, что Локи прав. «Ладно», — согласилась я. «Только, знаешь, все равно надо с холодильником разобраться. А то она всю квартиру потом развоняется». Блондин выразительно поморщился, но спорить не стал. Только буркнул. «Убирать сама будешь» и направился на кухню. А я что? Я не белоручка в конце концов, проблем-то. Испорченные продукты в мешок скинуть. Так что, пожав плечами, я двинулась за ним. Бабушкина кухня была небольшой, уютной, обставленной старой, но чистой коричневой мебелью и с кремовыми занавесками на окне. Стараясь не думать о том, что еще не так давно мы здесь пили с бабушкой чай, я с силой сжала зубы и подошла к холодильнику. Не время сейчас воспоминаниям предаваться, самой бы выжить. Да и находящийся рядом Локи мои сентиментальные всхлипы не оценит. Так что, набрав в легкие побольше воздуха, я решительно открыла дверцу и сразу же удивленно выдохнула. Холодильник оказался совершенно пуст и даже вымыт. «Хм, предусмотрительная бабка», — оценил, заметив пустые полки Локи. Перед смертью все дела в порядок привела, включая такую мелочь. Уважаю. Да уж. Я тихонько вздохнула. Потом по инерции наклонилась, открывая дверцу морозильника, и неожиданно обнаружила запакованную в целлофан курицу. Не ощипанную, с черными перьями, но все же настоящую и вполне съедобную на вид. Локи, радостно позвала я, а я курицу нашла. Да? Блондин даже удивился. «Нормальную?» «Вроде бы. Чего и в морозилке-то будет. Сейчас в микроволновке разморозим, да зажарим быстренько со специями». Пойдет? предложила я и задумчиво добавила. «Только ощипать ее надо будет». «В смысле? Она там не ощипанная, что ли?» «Ну да». Я кивнула и продемонстрировала тушку. Локи изумленно уставился на мою находку, а потом вдруг расхохотался. «Она...» «Жертвенная, Арина!» — сквозь смех выдавил он. «Ее не для пищи, а как ингредиент для ритуала хранили». Я вновь посмотрела на курицу, на локи, а потом мысленно махнула рукой и уточнила. «Ты ведь вроде говорил, что не брезгливый, да?» «Детка, я в Таиланде бамбуковых червей жарил», — хмыкнул блондин. «Вот и славно!» Улыбнулась я и повернулась к микроволновке. Однако мою протянутую руку тотчас остановил рык. «С ума сошла!» «В смысле?» Я недоуменно обернулась. «Надо ж ее разморозить». «С перьями?» «Но... дай сюда!» С этими словами Локи буквально вырвал курицу у меня из рук и... В общем, ужин, к стыду моему, готовил тоже он. Можно ли приготовить ужин быстро и вкусно, не имея на руках ничего, кроме курицы, специй и полпачки риса? Оказывается, да. Во всяком случае, Локи даже масла не потребовалось. Правда, разделывая курицу, блондин все-таки использовал магию, поскольку к моменту выкладывания на сковородку та уже каким-то чудом была разморожена. Небольшие кусочки курицы он вместе со специями обжарил на курином жире, одновременно поставив вариться рис. Минут через десять кипящий рис был снят с плиты, после чего, сдобренный очередной щепоткой пряных специй, последовал курицы, томиться под крышкой. Кстати, я честно хотела помочь. Но во время всего этого кулинарного действия мне позволили лишь наполнить кастрюлю для риса водой. После чего повелительно указали на табуретку и посоветовали сидеть и не мешать. Ну, я и сидела. Наслаждалась потрясающими ароматами жареного мяса и пряности, и... Да, признаюсь, видом стоящего у плиты Локи я наслаждалась тоже. Никто из моих немногочисленных знакомых мужчин готовить не умел, так что зрелище это было новым и одновременно волнительным. А уж когда передо мной поставили наполненную тарелку, и я попробовала то, что получилось... Пожалуй, я все таки прочитаю это чёртово домоводство. Так, на всякий случай. И даже комментировать откровенно самодовольный вид наблюдающего за мной Локи не стану, ибо иногда действительно лучше жевать, чем говорить, потому что ничего подобного я бы, как ни тяжело признавать, не приготовила. Оценив мое молчание, блондин хмыкнул и тоже приступил к еде, от которой, правда, его почти сразу оторвал телефонный звонок. Вытащив мобильник из кармана брюк, Локи скользнул взглядом по экрану, поморщился, но ответил. «Да, Рональд». Потом помолчал, что-то выслушивая, и с кривой усмешкой отозвался. «Поздравляю». «Почему сразу скептично?» «Я, между прочим, в тебе не сомневался». «Погоди, какой прием?» «Брови блондина. Недоуменно дрогнули». «Завтра?» «Нет, не могу, конечно». Что значит отказ не принимается, друг мой? У тебя из-за твоей Катеньки, кажется, склероз развиваться начал. Глаза Локи зло сверкнули, а костяшки сжимающих трубку пальцев побелели. Титаническим усилием удержав себя в руках, он ровным голосом сообщил. На всякий случай напоминаю. Завтра днем я должен вылетать за твоими покойниками. Так что ты уж выбери, что важнее, доставка заказа или мое присутствие на приеме. Короткая передышка и одобрительная. Вот другое дело. Рад, что ты все-таки решил прислушаться к голосу разума. И тебе приятного вечера. Наконец завершил разговор Локи и положил трубку. После чего громко с чувством ругнулся. Сэр Рональд нашел ту девушку, да? Уточнила я. Огу, фыркнул блондин, вновь принимаясь за еду. И, похоже, успел продегустировать, ибо в неадеквате полнейшем. За все время нашего общения не припомню, чтобы он хоть когда-нибудь забывал о работе. «А вы давно знакомы?» «Давно? Лет сорок уже», — подтвердил Локи и почему-то улыбнулся. Сразу стало жутко интересно, каким образом это знакомство произошло. «Да там ничего особенного не было». Видимо, вновь прочитав мои мысли по эмоциональному фону, откликнулся светловолосый маг. «Мы впервые встретились на каком-то жутко скучном дипломатическом приеме. Рональда тогда только-только в советское посольство из Великобритании прислали. А моя родина оттуда, считай, в двух шагах. В общем, от нечего делать. Разговорились. И Рон посетовал, что, мол, тяжко ему без любимых побрякушек» а провести таможня не позволяет. Поначалу я удивился, ибо наши штатные маги к провозу ценностей в принципе нормально относятся, если те не ворованные. Но когда этот меценат эстет с трепетом в голосе начал перечислять старинное орудие пыток... «Пыток?» Я едва кусочком курицы не поперхнулась. «Этот упырь людей пытает?» «Хм, ну, может, иногда и пытает». Локи пожал плечами. А может и нет. Без понятия. главное это не в этом, Ариш. А в том, что Рональд реально всю эту фигню коллекционирует. На верхних этажах дома у него картины с вазами, а в подвалах — реконструированные пыточные. Чёрт, у Рона даже какие-то личные вещи торквемады есть, представляешь? И он ими гордится едва ли не больше, чем ювелиркой от Фаберже. «С ума сойти!» — ошарашенно выдохнула я. «Вот знала, что коллекционеры чокнутые, но чтоб настолько!» Я примерно так же тогда подумал. Блондин ухмыльнулся, а потом прикинул, какую выгоду можно извлечь из нашего знакомства. И решил, да, пофиг, пусть хоть унитазы знаменитостей собирает. Короче, помог я Рональду с перевозкой этого барахла» а через пару недель подкинул пару жертвенных чаш с кинжалами из Индии, чем осчастливил вампира окончательно. В результате меня записали в лучшие друзья. Понимаешь, им ведь, коллекционерам, мало просто владеть. Похвастаться и обсудить раритеты тоже хочется. Но ценителей подобных экземпляров раз-два обчелся. «Изобразить заинтересованность мне несложно, поддержать беседу о технологии пыток тоже, зато взамен все крупные контракты — мои, причем на самых выгодных условиях». «Да ты и впрямь небрезгливый парень», — уважительно заключила я, Да доедая рис. «Хотя, наверное, все хирурги такие». «Это точно», — заверил Локи, и тоже даев поднялся. «Ладно, давай, забирай наши находки и поехали». Кивнув, я подхватила попавшийся на глаза пустой пакет и, вернувшись в комнату, быстро запихала в него книги, включая домоводство. «Ну?» — заглянула с коридора блондин. «Вроде бы все, ответила я, подходя к нему. «Если кроме книг ничего больше не нужно». «Пока ничего». Локи отрицательно мотнул головой. «Конечно, я тут еще несколько интересных вещиц заметил, но с ними разберусь позже, когда вернусь». Вернешься? А, ты же завтра уезжаешь», — вспомнила я. Потом закусила губу и неожиданно сама для себя уточнила. «Надолго?» Похоже, светловолосого мага этот вопрос тоже удивил. Он недоуменно приподнял бровь, но ответил. «Нет, там работы на сутки максимум». «Хорошо». Я улыбнулась, а потом, когда дошло, как это выглядит со стороны, смущенно потупилась и быстро добавила. В смысле, хорошо, что у тебя хотя бы там не будет особых проблем. И вообще, я хотела сказать спасибо. Понимаю, что ты возишься со мной только из-за кольца, но... Но тут Локи притянул меня к себе и поцеловал. Требовательные жаркие губы и касание сильных рук почти мгновенно погрузили меня в знакомую эйфорию. И в этот раз против я не была. Совсем наоборот. Пакет сам собой выскользнул из ослабевших пальцев на пол, а следом, как-то незаметно, туда же последовали моя блузка и его рубашка. Я обвела руками шею Локи, прижимаясь к разгоряченному телу сильнее, и в этот момент мне было плевать на все, На его двойственный характер, на то, что все это временно, и... И тут зазвонил мой мобильник. «Оставь», — мурлыкнул Локи, не прекращая меня целовать. Совету последовало охотно, но телефон был настойчив и замолкать не желал. В результате я все-таки не выдержала и слегка отстранилась, прошептав «Давай, я его отключу». Блондин раздраженно ругнулся, но объятие ослабил. «Я быстро», — пообещала я и рванулась к сумочке. Зло вытащила телефон, мимолетно скользнула взглядом по экрану и поняла, что этого человека проигнорировать я не имею права. Поэтому обреченно вздохнув, поднесла трубку к уху и ответила. Да, мам, чего трубку не берешь? Тотчас гневно раздалось в ответ. Звоню, звоню, а ты как оглохла? Извини, я. Я замялась, выискивая подходящее объяснение. Но мама и ждать не стала, огорошев. В общем, я прилетела и жду тебя в аэропорту. Как прилетела? Я растерянно перевела взгляд на висевшие в комнате часы, которые показывали лишь половину девятого. «Ты ведь говорила, что будешь только в одиннадцать?» «Неправильно учла разницу во времени», — недовольно ответила мама. «Не отняла час, а прибавила. Да какая разница? Короче, я тебя жду. У здешних таксистов совершенно безумные расценки. Налоговой на них не хватает. А тащиться своим ходом с кучей чемоданов я не собираюсь, так что найди нормальную машину и забери меня отсюда». «Хорошо, мам, скоро буду», — покорно ответила я и обернулась к Локи, виновата пробормотав. «Извини, мне срочно надо в аэропорт». «Знаешь, иногда я начинаю понимать тех, кто скучает по прошлому», — медленно произнес блондин. «Хотя бы потому, что раньше не существовало такой гадости, как мобильники». «Ну, я же не виновата». Взвыла я, окончательно расстроившись. «Да я вроде и не обвиняю». Локи, напротив, привычно ухмыльнулся и протянул мне блузку. «Одевайся и поехали». «А в который уже раз за день я изумленно зависла и, не веря собственным ушам, уточнила. В смысле, поехали. Ты что, со мной собрался?» «Ночь на дворе, Арина». — спокойно ответил Локи. — Так что лучше я, чем ты сейчас. Не пойми, кого на дороге поймаешь. Учитывая твое везение, чувствую, искать тебя потом придется у черта на рогах. — Но там будет моя мама. На всякий случай напомнила я. Я в курсе. Застегивая рубашку, кивнул он. — Кстати, в каком она аэропорту? Шереметьево? — Да, но Локи... «Ты наденешь уже эту кофту или мне помочь?» Перебив, рыкнул блондин и одновременно таким выразительным взглядом оглядел область возможной помощи, что у меня от смущения щеки запылали. Блузка была надета и застегнута в мгновение ока, а через минуту меня уже подталкивали к выходу из квартиры. Нет, хоть я и знаю о его странном переменчивом характере, но к такому Локи совершенно не привыкла. Тем более уверена. Он ведь не просто так из доброты душевной помочь решил. Да и вообще, я вполне могла просто позвонить и вызвать нормальное такси, но Локи даже времени на размышления мне не оставил. Неужели он так опасается за достоверность своей легенды в глазах Астарты, что решил познакомиться с мамой своей эффективной девушки? От осознания этого у меня на душе неожиданно заскребли кошки». Я вроде и понимала изначально, что ничего хорошего рядом с этим эгоистичным до да мозга костей мужчина и меня не ждет. А вот нате вам еще немного и ревновать на пустом месте начну. Чтобы взять себя в руки, пришлось глубоко вздохнуть и медленно выдохнуть. Ты чего распереживалась? Тотчас полюбопытствовал Локи. Ничего. Просто должна тебе предупредить, что у моей матери своеобразный характер. Выходя из подъезда, буркнула я и мстительно добавила. «Она, знаешь ли, прокурор и очень любит добиваться истины, так что тебя ждет много расспросов на абсолютно разные темы, включая и наши отношения. По-прежнему уверен, что хочешь с ней познакомиться?» «Ерунда какая!» В ответ на предупреждение блендин только отмахнулся. «Тут полгорода уже считают тебя моей девушкой». И, кстати, учитывая то, что я еще ни с кем за всю свою жизнь так долго не возился, пожалуй, на данный момент сей факт не так и далеко от истины. Возился? Резко останавливаясь, зло выдохнула я. Я, между прочим, не проси. Меня прервали горячие властные губы Локи, разом вытесняя из головы все мысли, кроме желания закончить то, от чего нас оторвал мамин звонок. Коленки мгновенно ослабли, а блондин словно этого и ждал. Подхватил меня на руки и запихнул в машину. И не успела я опомниться, закрыл дверь. Когда до моего сознания дошел этот возмутительный факт, Локи уже с довольным видом сидел за рулем. И выглядел при этом так, словно ничего, кроме собственного внедорожника, его в этой жизни в принципе не волнует. «Все-таки ты невозможный тип», — буркнула я. «Не забудь пристегнуться, детка», — в ответ со смешком посоветовал Мак. «Поедем быстро». «Быстро?» Вообще-то Локи и раньше медленно не ездил. Рука само собой потянулась к ремню, а я с опаской уточнила, насколько быстро. Светловолосый тиран довольно ухмыльнулся, а потом машина рванула с места. «В этот вечер я впервые возлюбила пробки». Потому что скорость, с которой гнал этот белобрысый колдун на свободных отрезках дороги, была такой сумасшедшей, как и он сам. Причем на все мои жалобные подвывания «Луки, пожалуйста, прошу умоляю, да вы хоть немного помедленней! Следовала очередная ехидная отговорка типа гормоны страха и сексуального возбуждения, замешаны на одном и том же адреналине. Ты же не девственница, чтобы бояться секса. Либо, что еще хуже,. Звучало укоряюще: Дорогая, там же твоя мама, я не могу заставлять ее ждать. Короче, язвил Локи на полную катушку, походу, отрываясь за испорченный вечер. А перепуганную меня хватало лишь на то, чтобы ныть вслух и мысленно молиться, чтобы этот маньяк-автогонщик ни в кого не врезался. Только когда впереди замаячила пробка, и мы замедлились, я смогла облегченно вздохнуть. Ровно до того момента, как Локи резко посерьезнев, задал неожиданный вопрос. «Говоришь, прокурор она у тебя? А чего тогда живете в жалкой однушке? Вроде бы это довольно денежная профессия». «Ну, мама только полтора года назад на эту должность перешла», неуверенно ответила я и пожала плечами. «Честно говоря, раньше я не особо задумывалась, сколько могут платить прокурорам. Знаю только, что мы никогда не выделялись». И даже машину мама до последнего времени покупать отказывалась. В однушке мы жили, сколько себя помню. И мама ни разу не заговаривала о том, чтобы сменить ее на что-то более просторное. Когда же мама дослужилась до начальника следственного отдела, ей и вовсе стало не до квартиры. О, я хорошо помнила это время. Благо, сама стала постарше и училась в институте, так что ее частые ночевки в прокуратуре и задержки на судебных заседаниях переносила спокойно. Мама выкладывалась на работе полностью, напрочь игнорируя личную жизнь, а уж после того, как она получила повышение, свободного времени и вовсе себя лишила. К постоянному отсутствию матери я привыкла, как и к ее нежеланию обсуждать все, что относится к работе, ну и зарплату в том числе. Поэтому вопрос Локи действительно поставил меня в тупик. Впрочем, дальше развивать эту тему блондин не стал, только хмыкнул, давно переключил внимание на дорогу. А уж когда мы свернули с забитой Ленинградки на международное шоссе, стало не до размышлений и мне, и Баллоки сообщил: Подъезжаем. После чего я принялась вызванивать маму и пытаться попутанным объяснением понять, где та сейчас находится. Правда, во всех этих подъемах, спусках, залах и терминалах я вообще не ориентировалась, а потому на приближающуюся махину Шереметьевского аэропорта смотрела мрачнее тучи. В прошлый раз. От меня требовалось лишь помочь маме с переноской вещей, так что я не особо задумывалась, куда мы идем. А теперь попробуй ее найди. Поэтому, едва выйдя из машины, я поступила, как и любая растерянная женщина, переложила проблему на мужчину. Проще говоря, жалобно уставилась на Локи и на одном дыхании продиктовала все, что услышала от матери. «Нет, ты — это нечто, Арина», — пробормотал он. «Паникерша с упрямым характером, готовишь паршиво, на местности не ориентируешься». «И как ты раньше-то жила? Полное собрание женских недостатков!» Локи вздохнул и, схватив меня за руку, быстрым шагом направился к зданию. «А я чего? Я пока лучше помолчу. Ведет ведь?» «И похоже, в отличие от меня, в Шереметьево блондин ориентируется отлично. Так что пусть ворчит сколько хочет. Мне не привыкать». Главное — до нужного места добраться побыстрее, пока мама очередным звонком весь мозг не выила. И ведь добрались-таки. Буквально через несколько минут Локи вывел меня в какой-то просторный людный зал и, обведя широким жестом толпу, сообщил «Мы на месте. Надеюсь, хотя бы свою родительницу самостоятельно найти сможешь?» «Смогу», — язва самонадеянная. Отцепляясь от мужчины, довольно заверила я и огляделась. Не заметить высокую блондинку в ярком цветастом платье было довольно сложно, так что вскоре я, привлекая ее внимание, уже махала рукой и спешила навстречу. Когда я подошла ближе, мама даже улыбнулась, но внезапно ее улыбка померкла, а лицо исказилось яростью. «Ты!» Глядя куда-то за мое плечо, зло выдохнула она. «Что ты делаешь рядом с моей дочерью?» Я резко обернулась и с изумлением поняла, что мамина фраза адресована Локи, а сам блондин при этом выглядит не намного лучше меня. Он перевел на меня полный удивление взгляд и недоверчиво уточнил. «Она твоя мать? На самом деле?» «Ну, да. Я вообще уже ничего не понимала. А вы что, знакомы?» В ответ Локи неожиданно широко улыбнулся. «Можно и так сказать?» — довольно протянул он. «Что ж, приятного вечера, Ангелина Дмитриевна!» «Не могу пожелать того же!» — практически прорычала обычно всегда выдержанная мама. «Убирайся отсюда и подальше!» В таком бешенстве я ее не видела ни разу в жизни. А уж когда ее глаза на мгновение вспыхнули, и вовсе испугно отшатнулась. Правда, на мою талию, удерживая, мгновенно скользнула горячая рука Локи. «Увы!» Нарочито печально сообщил блондин и притянул меня к себе вплотную. «Не могу. Видите ли, Ангелина, на вашей дочери надета моя вещь, и без нее я не уйду». «Какая?» «Арина, руку!» Мурлыкнул Локи почти на ухо. Я послушно протянула руку с кольцом, И мама как-то разом побледнела. Теперь ее ярость ушла. Но как? Вот так как-то. Мак пожал плечами. Все еще хотите, чтобы я ушел, и мы продолжили наше общение в суде? Так я не против. Ведь на собственном опыте знаю, что вы изумительно отстаиваете права потерпевшей стороны. Даже если на этот раз потерпевшим окажусь я. «Что ты хочешь, Локи?» — просипела мама. «Зачем было ее в это впутывать?» «Ну, справедливости ради, впуталась во все это. Ваша дочь без моего участия?» — спокойно произнес тот. «А чего хочу я?» «Хм, на данный момент я хочу уже отвезти вас обеих домой и чего-нибудь выпить». «Изумительная мысль. Пошли за багажом». — проскрежетала моя родительница и, резко развернувшись на каблуках, двинулась к выходу из зала. Мы с Локи последовали за ней, точнее, это блондин последовал, потянув меня за собой. Я же механически перебирала ногами и пыталась осознать и принять тот факт, что моя мама, оказывается, уже давно знает обо всей этой чертовой магии. И даже, судя по всему, что-то умеет. Но почему она никогда не говорила об этом мне? За столько лет ни полслова, ни намека. Почему? Объяснение не находилось, и от этого было до жути обидно. Эх, только дайте домой вернуться. Я матери такой допрос устрою, каких она ни одному обвиняемому не устраивала. Нет, это надо же, из-за ее молчания меня убить могли. И если бы не Локи... Кстати, а Локи. Откуда они вообще знакомы? «Твоя мать — одна из судебных обвинителей», — Ариш. Едва я озвучила вопрос, охотно откликнулся блондин. И «Я имею в виду наш суд, если ты еще не поняла». «Моя мама?» «А по этому темному засранцу полная блокировка дара плачет!» Не поворачиваясь, скрипнула зубами она. «Презумпцию невиновности никто не отменял», — хохотнув, напомнил Мак. Мама все-таки остановилась, обернулась и со злостью выдохнула. «Ты виновен, и много в чем». «Так докажите», — с очередной широкой улыбкой предложил Локи. «Факты, свидетели. Где?» «Ментальщик чертов», — процедила мама. «Да, Ариш, характером ты пошла явно не в мать», — резюмировал блондин. Отстань от ребенка. Не могу. Я ведь уже говорил. Мама вздохнула и устало посмотрела на мага. Локи, произнесла она, я лично прослежу, чтобы твое кольцо больше никому не досталось. Даже договор составить могу, если необходимо. Бесконечно рад это слышать. Но кажется, я забыл упомянуть еще об одной мелочи. «Что еще?» — хмурясь, уточнила мама, а я умоляюще посмотрела на Локи. Ответный взгляд блондина был задумчивым, словно тот что-то прикидывал и оценивал. «Боже, ну о чем тут можно думать?» «Только не сейчас», — мысленно взмолилась я. «Ведь мы оба знаем, что это ненадолго, только не...» «Арина, моя девушка», — спокойно сказал Мак. Занавес. Я даже лицо руками закрыла, чтобы не видеть полыхающих материнских глаз. «Только через мой труп!» Донеслось почти нечеловеческое шипение. «Я бы на вашем месте. Не был бы так категоричен. Поверьте, лучше я, чем Кирилл Д'Антони». «Кто?» В мои плечи впились пальцы матери, а потом меня как следует встряхнули. «Что у тебя с этим упырем, Арина?» «Я же тебе сейчас лично голову сверну!» «Да не было ничего!» Не выдержав, выкрикнула я. «Кир мне просто помог один раз. Да магическую метку на сретенке поставил, и все. О том, что он вампир, я вообще тогда понятия не имела. И вообще, какого черта ты столько лет молчала? Меня из-за твоих вечных тайн едва химеры не сожрали!» «Химеры?» Мгновенно остывая, с тревогой переспросила мама. Но откуда? Из какой стати? Элементаль, серафимы. Коротко отозвался Локи. У Арины? Мама уставилась на меня как на привидение. Но это невозможно. У старой корги со стартой контракт был заключен. Был, не стал спорить блондин. Однако правило равных прав контрактом. Не отменишь. Да не могли они быть равными, ведь Арина не маг, а значит, а старта для элементаля приоритетнее. Чудес на свете. Не бывает, Ангелина. Серебристо серые глаза Локи насмешливо прищурились. Просто вы, видимо, плохо проверяли свою дочь, или плохо заблокировали. При последних словах мама резко помрачнела и поджала губы, отчего Локи. Вновь усмехнулся. «Значит, я прав», — констатировал он. «Хотя, пожалуй, и понимаю причины. Однако если бы вы так беспокоились за жизнь дочери, могли бы и помощи попросить». «Я и просила», — неожиданно огрызнулась мама. «И блокировка, уж поверь, была весьма хорошая. Кто ж знал, что Серафима окажется настолько упрямой?» «Погодите». «Я вообще ничего уже не понимаю», — вмешалась я. «Какая блокировка? И при чем тут бабушка?» Мама тяжело вздохнула, а потом глухо произнесла. «После смерти твоего отца оказалось, что я беременна. Никого из близких людей у меня не осталось, и я пришла за помощью к Серафиме. А та неожиданно сообщила о контракте, заключенном ею со стартой. Старуха, неожиданному наследнику, безумно обрадовалась». Она знала, что я, как и ее сын, маг, и поэтому ребенку способности тоже должны были перейти. Для Серафимы это была возможность воспользоваться принципом равных прав наследования и оставить силу в роду. Но я понимала, что Астарта ей этого не простит. Если бы о тебе стало известно, тебя бы просто убили. Я прекрасно знала о возможностях Астарты и о том, что защититься от нее невозможно а потому испугалась. У меня-то ни связей, ни знакомств не было. Поэтому я убедила Серафиму держать все в тайне и ушла, стараясь жить как можно незаметнее. А со временем, понимая, что не получив элементаля, а старта будет мстить, решила заблокировать твою силу. Ничто не должно было дать узнать тебе о магии, чтобы случайно не повредить блок. Я даже воспитывала тебя в неверии, А старта просто должна была унаследовать этого чертова элементаля, и все. Дальше можно было не скрываться и жить обычной жизнью. Но Серафиме, видимо, как-то удалось подцепить край защиты, и блок рассеялся. И вот результат. Не нужно было мне поддаваться на уговоры этой старухи, хотя бы перед смертью пообщаться с внучкой и отпускать тебя к ней. Дельная мысль прокомментировал Локи. «Раз выбрали стратегию, так и придерживались бы до конца». «Что за неуместная слабость для прокурора?» «Будь любезен, хоть сейчас воздержись от своего извечного цинизма!» — рыкнула мама. «Ой, бросьте, Ангелина, разве я вас осуждаю?» Блондин тотчас шутливо поднял руки. «Мне так вообще все произошедшее только на руку, если вы до сих пор не поняли». «Не ругаться, не упаси Боже, ссориться с вами я не хочу. Честно. Поэтому давайте просто спокойно заберем ваши вещи и поедем уже отсюда». «Я только за», — быстро произнесла я и первой направилась к багажному отделению. Слушать продолжение пикировки желания у меня совершенно не было. Зато очень хотелось спокойно осмыслить все рассказанное мамой. Слишком много информации навалилось». «Хотя восприняла я ее относительно спокойно». «Может, потому что устала переживать за эти дни? А может, потому что после новости о существовании некромантов и вампиров мало что может удивить даже собственная мать, работающая в суде магов».